Общее благо. Впрочем, эти явления, нарушения общего спокойствия, относительно редки. Что же останавливает мятеж? Почему нарушителям сегрегации, в хромосомом и раковым клеткам не удается выиграть борьбу? Почему гармония обычно превалирует над эгоизмом? Потому что интересы организма важнее. Но что такое организм? Нет такой вещи. организм – это просто сумма составляющих его эгоистичных частей. И группа единиц, отобранных по принципу эгоизма, конечно же, не может взять да и заделаться в альтруисты. Чтобы разрешить этот парадокс, вернемся к медоносным пчелам. Каждая рабочая пчела лично заинтересована в выведении трутней, но каждая же в равной степени хотела бы, чтобы другие рабочие пчелы их не выводили, На каждого эгоистичного производителя Трутней приходится тысячи эгоистичных пчел, желающих этому помешать. А значит Шекспир оказался неправ. Улей не является деспотичной организацией, управляемой сверху. Это демократия, в которой индивидуальные желания многих торжествуют над эгоизмом каждого. То же самое относится к раковым клеткам, преступным тканям эмбриона. нарушителям сегрегации и В-хромосомам. Мутации, заставляющие гены подавлять эгоизм других генов, вероятно, будут процветать так же, как сами эгоистичные мутанты. Кроме того, мест, в которых они могут произойти, гораздо больше. На каждую эгоистичную мутацию в одном приходится десятки тысяч генов, которые только преуспеют, если случайно наткнуться на механизмы подавления эгоистичного мутанта. Как сказал Эгберт Ли, «Создается впечатление, что мы имеем дело с парламентом генов. Каждый действует в собственных интересах. Но если его действия причиняют вред другим, те объединятся, чтобы его подавить». В случае с нарушителями сегрегации проявления эгоизма удается устранить разделением генома на хромосомы и перекрестом внутри каждой из них. Непрерывная перестановка генов позволяет отделить нарушителя сегрегации от предохранительного механизма, препятствующего его самоуничтожению. Впрочем, нельзя сказать, чтобы эти меры были так уж надежны. Как рабочие пчеле временами удается ускользнуть от парламента Улья, так и нарушители расщепления порой умудряются избежать мажоритарного контроля парламента генов. Хотя обычно надежды Кропоткина оправдываются. Общее благо превалирует.